Молодой человек, вставайте. Стократ спал в маленькой комнате для гостей с наглухо закрытым окошком. Пол ночи промаялся от духоты, потом потихоньку выдавил стекло и заснул, довольный. Сквозь утренний сон ему показалось, что пришел хозяин постоялого двора взыскать запричиненные убытки. Молодой человек, властитель вас зовет! Срочно! Стократ протер глаза чтобы хорошенько посмотреть на чудака, который зовет его молодым человеком. С тех пор, как ста ушел из приюта, его звали либо «Эй, парень!», когда не видели меча, либо «Ваша милость!», когда меч попадался на глаза собеседнику. Властитель зовет, почти с отчаянием повторил высокий, хрупкий, как тросинка, человек в длиннополом хавате. «Беда у нас, помогите!» Стократ кивнул, со вчерашнего дня его не оставляло ощущение, будто что-то должно случиться. Он оделся за минуту, взял меч и молча спустился за долгополом, стараясь не наступать на халат, выручившийся по ступенькам. «Живет в доме», — думал Стократ, глядя в узкую встревоженную спину. «Не прислуга, щитовод, советник, скорее учитель, учитель мальчишек, а может и мир». «Мир!» – начал властитель, едва ста появился на пороге кабинета. «Колдун, у меня пропала девчонка!» «Что значит пропала?» «Сбежала!» «Как?» «Верхом!» «Западные ворота на ночь не закрываются!» «Патруль видел ее, но не доложили, идиоты!» «Привыкли, что она своевольная!» «В ночь, видите ли, приспичива покататься девчонке!» «Она ускакала по западному тракту!» «Я уже послал людей!» «Значит, ее отыщут и привезут назад!» «Послушай, колдун, она моя единственная дочь». Властитель запнулся, он не был сентиментален, дело заключалось не в отцовских чувствах или не только в них. «Тебе так важно выдать ее замуж?» «Рыба», — проработал властитель, наследнику из Преречье, она понравилась, когда в прошлом году они мимо проезжали, и крепко понравилось, иначе никак бы не уломать их. Преречье — это же хлебные край. Она совершенно ясно выразилась, что не желает этого замужества. «Она...» — властитель сверкнул глазами. «Выразила я? Она отродие. Я хотел признать ее законной. Без этого свадьбы не бывать. Я хотел ее, ублюдка, возвеличить. А она ясно выразилась». «Но ты ведь уже послал за ней людей», — сказал Стокра, чувствуя странную тяжесть на душе. «Ее догонят и вернут». Его накрыло коротким видением. Девчонка едет верхом, и за ее спиной вырастают столбы пыли. Не то приближается буря, не то нарастает погоня. Властитель помотал головой. «Колдун, послушай, если эта свадьба сорвется, у меня недоброе предчувствие. Сейчас, когда с выворотом почти война, мне нужна поддержка преречья, иначе будет очень плохо. Девчонка должна быть здесь немедленно. Вчера я послал преречья письмо, сегодня приедут за ней на смотрины. Колдун, если ты найдешь ее, я тебя так отблагодарю, что ты до конца жизни будешь жить припеваючи». «Дай мне лошадь, властитель», — сказал Стократ. Свою он продал несколько недель назад, но догнать на двоих ногах того, кто едет на четырех, не всякий колдун сумеет. «Ты убил отца? Зачем ты это сделал, ворон?» Дядя Ворох сидел в дубовом кресле посреди главного зала, и по его позе было видно, что место ему привычно. Швар стоял рядом, скрестив руки на груди, сверкая глазами, живописно скрестив и выразительно сверкая. Ворон стоял перед креслом, залитый кровью отца. Утро пахло кровью и прогорхлым дымом. «Зачем?» – снова вскричал дядя. В голосе его сочеталось возмущение, удивление и укоризно. «Ты хотел скорее стать полноправным владителем вывор?» «Но ведь в законе семьи записано. Проливший кровь старшего родственника ставит себя вне закона». Ворон внимательно смотрел его карие золотой искоркой глаза. Дядя был в этот момент искренен, почти. Он не убивал беспомощного старика, своего брата, точнее, не убивал своей рукой. Ворон посмотрел на Шивара. Тот ответил прямым честным взглядом. От этого взгляда кровь, покрывавшая ворона, сделала сеткой, как желчь. В комнате полно было людей, и они все пробивали, как будто дело происходило не в доме владетеля, а на городской площади. Одних стражников набралось два десятка, а еще горожане, какие-то пышно разотетые торговцы, все случайные, все совершенно ненужные в день, когда убили владетеля вывора. Проливший кровь старшего родственника, начал дядя другим уже неукоризненным, озвученным и набирающим силу голосом, вне закона, преступник, отцеубийца.